Вместо эпилога. Кто-то спросит, прослушав эту книгу, а что было дальше на Дакаре? В результате перевертыша Дероя вторым стал Кабиров. Чагин, не успев сойти с машины, уже стал распоряжаться по хозяйству. У Мордеева слетел масляный шланг. Потерял 10 минут. Никто из наших не блудил. Дала о себе знать суперслаженная работа штурманов. После гонки постоянно заходили гости. Посмотреть на офис КамАЗа. Семён Семёнович сделал всё, чтобы экипажи не оскотинились в условиях пустыни. Душ, плита, холодильник, спальные места, как в СВ-вагоне. Готовили пищу сами. Не удивлюсь, если когда-нибудь появится сауна и тренажёры, нужные доктору. Что такое «Дакар» в видении врача? Это истёртые лямками до дыр плечи, бёдра и ягодицы у пилотов боевых машин. Это перевернувшаяся и разбившаяся в хлам машина Мордеева, чудом оставшиеся в живых, но получившие тяжелые черепно-мозговые травмы члена его экипажа, эвакуированные, к сожалению, на большую землю. Это ужин у костра, приготовленный в казане шурпой под водку саке, принесенную японцами. Это песчаные бури и сухпайки в новогодних кульках, выдаваемые хозяевами рали французами на пункте питания. Хочешь – ешь. Не хочешь – терпи. Это ночные работы механиков по реконструкции побитых пустыней машин и потери после этапов, порой горькие и обидные, как в случае с экипажем Мордеева. Но без этого не обходится ни один Дакар. Это заминированные участки территории принимающих стран, когда продвижение возможно только почетко отмеченной и охраняемой бедуинами колее. Я наивно спросил, боевые мины? На что получил довольно равнодушный ответ Семена Семеновича. Конечно. Привыкли они, видишь ли.